Глава 52 Для меня это известие было большим горем. Графиня Паткуль занимала в моем восприятии мира роль старшей сестры, умной, понимающей, всегда готовой помочь и поддержать. Мы вели с ней переписку, пусть и не очень регулярную, письма передавались с помощью едущих к нам купцов, а такие обозы встречались не так уж и часто. Но, тем не менее, раз в месяц-полтора нам удавалось отправить друг другу весточку. Госпожу Жанну живо интересовали все мои домашние новости. Как растет малыш Алекс и не болеет ли он? Что нового в работе нашей мастерской? И не нужно ли прислать в следующий раз новые образцы красок? Как идет восстановление сада и что уже сделано в башне? Она охотно рассказывала мне о хозяйственных делах графского дворца, о некоторых новинках, которые появились в продаже после восстановления торговых путей с югом, о новых специях, благодаря которым появился удивительный южный рецепт запеченного мяса и о травке, придающей квашеной капусте хрусткость. Очень много рассказывала о собственных внуках, о том, как они растут, чему научились, об их здоровье, почти всегда добавляла несколько строк о няньке баронессе Анне де Мюррей, упоминая ее с особой теплотой и благодарностью, и вставляла пару слов о здоровье любимого сына. «Единственный человек, который никогда не появлялся в письмах графине, моя сестра Ангела. Злословить за ее спиной госпожа Жанна не хотела, мудро не вынося ссор из избы, но ни единого доброго слова сестрица явно не стоила». Разумеется, проезжавшие мимо гости далеко не все попадали за наш стол, не всем это было по чину, но путников всегда хорошо и плотно кормили, а при необходимости пускали на ночлег. И вот в столовой для слуг, отогревшийся после тягостного дня пути, получив порцию обжигающей похлебки, а потом сверху еще и кружечку хорошего пива, они охотно развлекали прислугу байками. Рассказывали о том, как красавец-граф Ринодцы обогнал на большой королевской охоте его Величества и в запале первым выстрелил в косулю, за что был отлучен от двора и отправлен в свои земли. Дополнительно шло известие о том, что на самом деле король давно злился на нахального графа из-за одной очаровательной, но легкомысленной фрейлины. Все эти сплетни и разговоры становились мне известны уже на следующий день после посещения мастерской. Послушать заезжих торговцев собирались все, и домашняя прислуга, и мастера. Информация в этом мире распространялась слишком медленно, и такие посиделки заменяли людям походы в театры, кино и музеи. Я знать не знала, кто такой граф Реноци, но догадывалась, что, скорее всего, история достаточно правдива. Кроме столичных сплетен, до нас таким же образом доходили и новости из Партенбурга. Юная графиня часто скандалит с мужем и недавно запустила в него вазы. Молодая графиня поссорилась со своим мужем прямо у ворот церкви, и когда граф с матушкой прошли на службу, приказала кучеру отвести ее в замок, а назад карету не отправила. Старая графиня... Паткуль составила для некой кладемонды Люги хорошую брачную партию, из-за чего ее невестка сильно разгневалась и в день свадьбы отвесила Новобрачный такую пощечину, что даже белилами не удалось скрыть синяк. В общем и целом, семейная жизнь моей сестры была мне известна. И даже если сплетники слегка искажали истину, то во многие вещи я верила достаточно легко. Уж я-то Анжелку знала прекрасно. В Партенбург мы прибыли поздно вечером и прибыли не одни На похороны графине съезжались соседи. Впрочем, нас с Рольфом, как близких родственников графской семьи, слуги приняли с почтением и устроили со всеми удобствами. Часть ночи я провела у тела госпожи Жанны, читая над ней молитву, излежащие на пепитре огромной церковной книги. До меня по этой же книге читали другие прибывшие гости. Мне достался кусочек предутренних часов. В часовне при графском дворце не топили уже несколько дней. Здесь лежало в гробу тело графини. Стоял лютый холод, который только подчеркивали трепещущие от сквозняка огоньки, свечей и лампад. Смерть резко обозначила все морщины на лице графини, а запавшие щеки ее, казалось, запали еще больше. Роскошный туалет с черной с золотом парчи резче обозначил холодную белизну, сложенных на груди рук. Исхудавшие пальцы были унизаны кольцами, а кружевной ворот на шее скрепляла дорогая брошь. Волосы же были привычно убраны под белый чепец с тонкой кружевной каймой. Смотреть на госпожу Жанну мне было тяжело. Лились слезы а горло перехватывал спазм, но прекращать чтение молитвы я не желала, а потому, прямо кашлянув и восстановив голос, продолжала проговаривать важные для нее слова. «С ее смертью мой мир не рухнул, а просто потерял частицу тепла. Когда-нибудь эта боль в груди затихнет, а пока я замерзшими губами выговаривала. И отпусти грехи ей, ибо не была она святой при жизни, но душой к тому стремилась». Тихо потрескивали бесчисленные свечи. Ближе к утру меня пришел сменить Рольф. Проводить графиню прибыло огромное количество народу. Из-за морозов торопить похороны не имело смысла. Потому обряд проводился по старинному чину. Людей родовитых хранили на пятый день или на десятый день, в зависимости от погодных условий. Считалось, что второй вариант более уважителен к покойнику. Больше соседей успеет собраться, чтобы проводить в последний путь. Тело поместили в фамильный склеп на десятый день. Как не тоскливо это звучит, но похороны графини Жанны Паткуль прошли образцово и, кажется, принесли капельку успокоения Иоганну Паткулю. Лично закрывая двери склепа, где только что он с Рольфом и другими мужчинами задвинул плиту на мраморном ящике, куда поместили гроб матери, граф очень тоскливо сказал, «Мама была бы довольна. Она не любила беспорядка и нарушения традиций». Поминальная трапеза в замке прошла так, как ей положено, тихо и печально. Для горожан были вынесены корзины с маленькими поминальными хлебцами, а на следующий день мы ходили на заупокойную молитву. Больше всего меня поражало, что Ангела хоть и не позволяла себе радостных улыбок и смеха, но и не предприняла ни единой попытки хоть как-то поддержать мужа. Напротив, держалась совсем отстраненно и с мужем не разговаривала. Пусть она недолюбливала госпожу Жанну, но сейчас ее поведение казалось мне безумно жестоким. Для графа эта смерть была очень сильным ударом. Он почти все время не сразу отвечал на обращенные к нему слова и быстро терял нить беседы. Благо, что рядом с графом постоянно находился Синишаль-замка, который отвечал на все вопросы и распоряжался церемонией. По старому чину завтрак у места упокоения проводили не на десятый день, а на пятнадцатый, так что, как и на похоронах Виконта Лукаса, нам пришлось задержаться в замке. Кроме нас с Рольфом были и другие родственники семьи Паткуль, но совсем дальние, третьей и четвертой степени родства. Почти никого из них я раньше не видела, да и граф, похоже, знал их слишком мало. Выбрав время, я попробовала поговорить с сестрой и заставить ее хоть немного пожалеть собственного мужа. «Ангела, зачем ты с ним так?» «Госпожа Жанна — его мать. Прояви хоть каплю милосердия. Он ведь живой человек, Ангела». Но госпожа графиня гордо прошествовала мимо меня в сопровождении двух мне, незнакомых юных фрейлин, и небрежно бросила на ходу. «Не лезьте не в свое дело, баронесса Нордман». Рольф большую часть дня проводил рядом с графом и его людьми, сине-шалем еще одним довольно пожилым мужчиной, который, кажется, приходился графу Паткулю троюрдным дядей. А я от всей этой тоскливой и тяжелой обстановки нашла себе небольшую разрядку в детской, где одетые в неудобные траурные костюмчики, стесняющие и неуклюжие, сидели притихшие внуки госпожи Жанны. Хельмут и Аделина были слишком малы и еще не понимали, что произошло. Дай бог здоровья госпоже де Мюррей за то, что она не обделяла детей заботой и вниманием. Слуги в замке, выбитые из колеи событиями, терялись и забывали делать самые обычные вещи, например, принести дров в комнату детей. Так что госпожа Анна не только отдавала распоряжение прислуги в том, что касается детской, но и взяла на себя труд проследить, чтобы за прибывшими на похороны людьми ухаживали достойно, не забывая о всяких необходимых мелочах. Вовремя поданной горячей воде и полотенцем, тех же дровах у камина, уборки и завтраках в комнату. Я всегда относилась к баронессе Анне с симпатией, а сейчас просто радовалась тому, что мои племянники в надежных руках. Для самой баронессы де Мюррей смерть госпожи Жанны стала тяжелым ударом. В один из дней, когда малыши отправились на дневной сон, а мы чаевничали в комнате, она высказала опасение, что без госпожи графини налаженное хозяйство замка пошатнется. «Вы же знаете, баронесса Нордман, что мужчина не склонны уделять внимание мелочам. Вот и наш синешаль, хоть и очень хороший хозяин, и человек добросовестный, запросто может упустить какую-то мелочь. Хорошо, что святой отец посказал ему, каких свечей нужно докупить в часовню» иначе пришлось бы использовать прибдение хламповое масло. Это, конечно, не грех, но все же не слишком правильно. Я со вздохом ответила ей. «Боюсь, госпожа Анна, что вы правы. Моя сестра никогда не была склонна заниматься такими мелочами». На эту фразу Де Демюрей среагировала странно. Она чуть нахмурилась, поджала губы и отвела взгляд в сторону, как будто не давая себе воли сказать что-то. Я немного помолчала, давая ей время высказаться. Но она, так и не глянув мне в глаза, только вздохнула и перекрестилась, так больше ничего и не произнеся. После проведения завтрака на пятнадцатый день в большой трапезной было зачитано завещание графине. Процесс это длительный, потому первую часть зачитывали для ее сына и ближайших родственников. А уже потом в зал пустили слуг, которым тоже перепали небольшие дары от покойницы. Несколько пунктов завещания сильно смутили всех, в том числе и меня. Разумеется, своей личной земли графиня завещала внучке. Это было разумно и предсказуемо, потому что и у ее сына, а потом и у ее внука есть огромные наделы майоратных земель. Графиня весьма щедро оставила сыну практически все свои личные средства в золоте. Сумма была внушительной и вызвала вздохи у гостей. Большую долю своей одежды она пожертвовала в пользу церкви с наказом продать дорогие туалеты, а деньги использовать частично на благотворительность, а частично на заупокойные молитвы и службы. Все это было привычно и обычно, но вот личные, неродовые драгоценности графиня поделила очень странным образом. Ровно пополам между своей невесткой и мной. Это было замечено при чтении и вызывало недоуменные переглядывания между приглашенными. «Нет, какое-то количество колец и брошей было подарено детям и женам этих самых родственников, но основная масса доставалась нам с сестрой». А должна была перейти ей, графской невестке. По совершенно хамской привычке Ангела начала повышать голос, возмущаясь тем, что ее обделили. «Я чуть со стыда не сгорела, настолько это было омерзительно!» Я готова была отдать ей все, лишь бы она немедленно заткнулась. Но, к моему удивлению, заткнул ее в этот раз муж. Он дернул за подол платья вскочившую со своего места жену, и сказал ей «Сядь» таким тоном, что сестра замолчала и послушно села.